глава пять у мэтто зажижал телефон он вытащил его из кармана и бросил взгляд на экран это было бри мэту было уже тридцать пять но от одного только имени светящегося на дисплее его тут же бросило в жар мэт прочистил горло собрался с мыслями и нажал на кнопку принять вызов привет как ты прости напряженным голосом сказал бри З знаюю, я тебе уже несколько недель не отвечала, но у меня тут полный дурдом творится. С детьми все в порядке. честност говоря мэт и правда за них беспокоился. Да и забри тоже на семейство тагертов и былаизрядная доля несчастий. Не особенно, но сейчас я об этом говорить не могу, ответил Бри. я хочу тебя кое о чем попросить. тебя и броди Мэт расслышал вои ветра и звук голосов доносящихся откуда ты издалека. Вот кто-то громко позвал помощника шерифа. Он ощутил острый укол разочарования. Бри была на месте преступления. Она не звонила ему, чтобы поболтать. Она звонила исключительно по делу. «Что нужно сделать?» — спросил он. «У меня тут довольно необычная ситуация». И Бри объяснила, в чем дело. «Стрельба. Нет никаких свидетелей, кроме одной девушки, не слишком достойной доверия». Мне нужно высадить стрелка разыыкная служба будет здесь только вечером, а скоро все завалит снегом. я понимаю что о многом прошу, но может быть вы из броди сможете мне помочь мэд опустил руку под стол и положил ладонь на голову броди пес насторожил уши словно прекрасно слышал бри и понял все до единого слова да мэт бы и не удивился если бы это и правда было так броди был самым умным животным которого он только встречал. Но сейчас тело его напряглось, хвост заходил зад-вперед, подметая кафельный пол. Он скучал по работе, не меньше, чем Мэтт, а может и больше. «Бродик говорит, что с удовольствием поможет», — сказал Мэтт. «Я все равно собирался с тобой поговорить, учитывая, что Бри его избегает оказать ей услугу, неплохой способ обратить на себя внимание». «Куда подъехать?» «Спасибо», — с облегчением произнесла Бри и продиктовала ему адрес. «Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Бри, Б скоро буду и мэт нажал на отбой броди тихо заскулил ага мы с тобой едем на прогулку уверил его мэт затем он отправил грету в вольер и принялся собирать экипировку к тому моменту как он закончил броди уже ждал у двери и вместе они направились к внедорожнику мэтта броди конечно занял переднее место и когда мэт приоткрыл окно то мигом сунул нос в образовавшуюся щель он весь прям таки лучился счастьем. Словно понимал, что сегодня их ждет работа. С тех пор, как позвонила Бри, прошло сорок минут, и вот Мэтт наконец добрался до места. Он припарковал свой «Шевроле» рядом с тремя полицейскими машинами и большим внедорожником, принадлежащим шерифу. Выбравшись из машины, он защелкнул поводок на ошейнике Броди и придержал для него дверь. Пес спрыгнул на землю и неловко замер, как только его лапы коснулись снега. — Приятель, ты в порядке? — Я не знаю. Мэтт опустился рядом с ним на колени. Обычно Броди был весьма подвижный и уверенный в себе собакой. Мэтт опустил взгляд вниз и повнимательнее пригляделся к земле, поблескивающей тут и там пятнами льда. «Черт возьми!» Броди наконец сдвинулся с места, потянув Мэтта к хижине, у которой толпились многочисленные люди в форме. «Ладно, с этим мы разберемся». Мэтт встал и отряхнул на липший на колени снег, а в лес лицо тут же ударил сырой ветер, пахнущий приближающимся снегопадом. Бродди был прав, им следует поторопиться. Мэт открыл багажник, достал рюкзак и перекинул лямку через плечо. Поисковая работа штука непредсказуемая, и Мэт предпочитал быть заранее готовым к неожиданностям. Он надел на голову шапку и натянул пару теплых рукавиц. Друг броди заскулил, заметив, что метрах в пяти от них остановился заместитель шерифа Тод Харви. Пес тут же завелял хвостом и мэт покорно потащился вслед за ним поздороваться с тодом привет броди сказал тот почесвая б вродеди за ушами кто у нас хороший мальчик ну что как поживаешь а мне привет не скажешь покачал головой мэт тот поднял на него взгляд все еще похлопывая пса по голове ты парень неплохой но да броди тебе все-таки далеко справедливо не стал спорить мэт В принципе, он тоже считал, что его собака приятнее большинства людей. Тот указал на хижину, огороженную запретительными полицейскими лентами. «Если зайдешь за хижину, то найдешь шерифа. Она сейчас говорит со свидетельницей». «Спасибо». Мэтт подозвал Броди к ноге и направился в обход здания. Вскоре за деревьями показались два женских силуэта, и даже с такого расстояния он с легкостью опознал «Бри». Только она двигалась так целеустремленно, словно бы не растрачивая энергию попусту. Каждое ее движение было тщательно взвешено и просчитано. Этим она слегка напоминала Броди. Взяв след, они оба не отступали, пока дело не будет доведено до конца. Бри со своей собеседницей стояли у самого края озера Грейлейк. Пробираться к ним нужно было сквозь густой заснеженный лес». постепенно мэт начал различать одежду бри зимней ботинки теплая оформенная куртка самое то для зимней погоды но с озеро то и дело налетал промозглый ветер и бри ежилась от холода в этом году казалось зима никогда не кончится бри обернулась им навстречу заслышав звук шагов волосы у нее были спрятаны под шапку но мэт и так знал как они выглядят каштановые до плечи Косметику Бри не использовала, но ей так даже больше шло, и в ее ореховых глазах светился острый ум. Это притягивало Мэтта больше всего. Под глазами у Бри залегли глубокие тени. Она ведь сказала, что взялась за это дело всего несколько часов назад, а выглядит так, словно не спала неделю. Что ее так беспокоит? Это как-то связано с тем, почему она отменила ужин несколько недель назад и перестала отвечать на его сообщения?» в конце концов у нее двое сирот над которыми она установила опеку и сама она горюет по сестре да еще и в департаменте творится полный бардак а разгребать его предстоит именно ей ри есть из за чего страссовать спасибо что приехал мэт ри протянул ему руку мы сделаем все возможное мэт пожал ее руку все это ощущалось как то до странного формально они же через столько прошли вместе ри поймала его взгляд и вдруг тепло улыбнулась. это длилось его какой то долю секунды, а затем она словно переключилась назад в режим профессионала своего дела. мэт почувствовал слабое облегчение это алиса винсент бри взмахнул рукой, указаня на молодую женщину стоящую рядом у алисы были темные волосы и большие глаза. настороженно глядящий из-под надвинутой на брови шапки парка была явная на несколько размеров больше чем нужно и она делала фигуру алисы какой-то непропорционально короткой щуки у нее были впалы и судя по всему она не доедала нам это она не смотрела только в сторону и в позе читались неуверенность и страхмэтта она напомнила бродячую собаку которая изо всех сил старается держаться подальше от людей и на то у нее есть в Веские основания. Приятно познакомиться, Алиса. Ей Мэтт руку протягивать не стал, побоялся, что он ее только испугает. Но вот Броди ничего не останавливал. Он тихо заскулил и заверял хвостом. Девушка осторожно присела на корточке и погладила его густую шерсть. Пит у нее тут же стал немножко более уверенный. В отличие от Бри, ее, кажется, успокаивало присутствие собаки. «Алиса видела, как сегодня утром выстрелили в ее подругу», — сказала Бри. При этих словах девушка замерла, ее рука до этого гладящая Броди по голове неподвижно застыла. Пес ткнулся ей в ладонь носом, и она снова принялась почесывать его за ушами. Бри продолжила. «Где сейчас ее подруга и куда делся стрелок, неизвестно. Я надеялась, что Броди поможет их выследить. Ему же не нужен какой-нибудь предмет с их запахом». Бри только однажды видела, как работает Броди. Она даже не представляла, на что способен этот пес. «Нет», — ответил Мэтт, — «это не обязательно. Запах он может взять и со следов обуви. Но узнать, почему именно следом мы идем, будет невозможно. Будем работать с тем, что есть». Бри заправила выбившуюся прядь волос обратно под шапку. Нос и щеки у нее покраснели от холода. «Шериф Таггерт», — позвал помощник шерифа, — «откуда-то из-за деревьев». «Мы что-то нашли!» «Я ненадолго». И Бри поспешила на голос. Спустя минуту она позвала Мэтта и Алису подойти. Добравшись до места, они увидели, как Бри рассматривает утоптанный участок снега. Похоже, за этим деревом кто-то довольно долго стоял. «Спрятался и следил, наверное», — предположил Мэтт. «Хочешь, чтобы Броди начал отсюда?» «Да, давай попробуем». Пока Мэтт изучал раскинувшийся перед ним ледяной простор замерзшего озера, Бри отошла, чтобы попросить своего помощника доставить Алиссу в отделение и расположить там с максимальным удобством. «Он готов?» — спросила Бри, вернувшись. Она вопросительно кивнула на пса. «Погоди». Мэтт опустился на колени, поставил в снег рюкзак и достал из бокового отделения обувь Броди. «У твоей собаки что, ботинки есть?» Когда Бри работала с разыскной службой, то старалась держаться в стороне. Она изо всех сил скрывала свою фобию. Но Мэтт все равно видел, как тяжело ей бороться со страхом. Видел, по выражению ее глаз. Но притворялась она отлично. Если бы Мэтт уже не знал, что она боится собак, то, наверное, никогда бы не догадался. «Да», — ответил он, — «резиновая подошва поможет Броди не скользить на льду, а еще ботинки защищают от острых осколков льда и не дают снегу забиваться». между подушечку лап броди сделал три неуверенных шага прежде чем окончательно освоился в ботинках носить он их не любил но ну, не спорил потому что хотел поскорее приняться за работу а взяв вслед броди и вовсе забудет что лапы у него обуты броди вышел на лед и шел по нему метров тридцать опустив нос к земле лед у края озера ставший совсем тонким похрустовал под их весом. треск повисал в воздухе эхом. Мэтт было остановился, но лед вроде бы держался, и чем дальше от берега они отходили, тем становился крепче. Мэтта это все равно нервировало. Поверхность озера была не совсем гладкой, поэтому подошве обуви было за что уцепиться, но продвигались вперед они медленно. Бри указала себе под ноги. Алиса сказала, что стрелок стоял здесь. Броди обнюхивал землю, и Мэтт немного ослабил поводок, чтобы дать ему больше свободы движения. Пес заходил кругами, то опускал нос ко льду, то поднимал голову, чтобы принюхаться к запаху, висящему в воздухе. Через несколько минут он выбрал направление, сначала неуверенно, то и дело принюхиваясь, но быстро набрал скорость. В конце концов он натянул поводок так сильно, что Мэтт поскользнулся. «Осторожней, Бри, тут скользко», — предупредил он, возвращая себе равновесие. «Равновесие». ри шла за ними отставая на несколько шагов двигались они не быстро то и дело оскальзываясь но броди уверенно шел по следу параллельно берегу до которого сейчас было метров шесть думаю стрелок пошел по льду чтобы не оставлять следов предположил бри броди и ненужные следы с людей постоянно отшлушиваются клетки кожи для собак это все равно что красный флаг. мэт не позволял броди разогнаться слишком сильно он не хотел чтобы его пест поскользнулся и поранился особенно учитывая как он болезненно замер выпрыгивая сегодня из машины так они шли минут двадцать пройдя всего полкилометра затем броди остановился и вновь принялся ходить кругами выискивая след поднял нос вверх принюхиваясь и свернул к берегу с неба начали падать первые хлопья снега. снегопад помешает ему взять след спросила бри зависит от многого в целом влажный воздух помогает запаху лучше сохраняться он остается на земле а не испаряется а когда холодно запаха в принципе меньше так что снег это не обязательно плохо поскольку разных запахов тут немного то это даже может помочь броью не потерять след но ну но... если снега будет слишком много то он может впитать в себя запах мэд взглянул на небо эти снежинки впрочем ни на что не повлияют обещали что снега сантиметров десять выпадет мэт пожал плечами тогда не будем терять зря времени не волнуйся родди в этом очень хорош словно бы услышав комплимент пес тут же натянул поводок с новыми силами устремляясь к берегу в молчании они шли еще с полчаса иногда останавливаясь когда родди терял след и принимался наворачивать круги тщательно принюхиваясь к земле ты слышала о пропавшем студенте его зовут элай уитни спросил мэт от которого искали в водохранилище? — Ага, именно он. Бри кивнула. — Из-за этого я не смогла добыть служебную собаку утром. — Ты что-нибудь знаешь об этом деле? Бри бросила на него быстрый взгляд. — Только то, что было в ориентировке. — А что? Мэтт рассказал про миссис Уитни. Я обещал, что я ей помогу. Ориентировка пришла от полицейского департамента Скарлетт Фоллс. — Не знаешь, кто ведет это дело? Бри кивнула. — Детектив Дэйн... спасибо тут он заметил что броди начал хромать и тут же его остановил что такое приятель он проверил его ботинки может натирают но нет дело было явно не в этом он в порядке нахмырлась бри не знаю мэт выпрямился они ведь недолго шли броди повернул голову принюхался и вновь вышел на след натянув поводок он все еще хромал сдаваться он не собирается озадаченно произнесла бри добровольно никогда Бри приложила руку колбу козырьком и внимательно оглядела берег озера. Тут недалеко общественный парк и пристань. Летом парк был излюбленным местом для спуска на воду всевозможных лодок, байдарок и гидроциклов. Броди сделал еще несколько явственно болезненных шагов. «С него хватит, прости». «Не за что извиняться», — ответила Бри, продолжая вглядываться вдаль. «Бри». даже отсюда была видна цепочка следов ведущая от пристани в парковочную зону мэт опустился на одно колено чтобы снова проверить лапу броди и когда он ощупал его плечо пес дернулся мы вообще сможем назад дойти нахмыурлась бри я просто дам ему отдохнуть немного ответил мэт с беспокойством наблюдая за псом может броди неудачно выпрыгнул из машины бри прошла немного вперед а затем нетерпеливо ускорило шаг Там в парке следы шин. Броди подался вперед, явно намереваясь последовать за ней. Полегче, приятель, попытался остановить его Мэтт. Но у Броди явно были свои планы. Он принюхался к воздуху и рванул поводок. Фосс командовал Мэтт вернуться к ноге. Броди его проигнорировал. Он еще раз принюхался к ветру и двинулся вперед к озеру, волочав вслед за собой Мэтта. Делать было нечего, так что Мэтт сдался и позволил ему показывать дорогу. он давно выучил, что спорить в таких случаях бесполезно. собака точно знает что делает. хромая родди остановился у самой бетонной пристани. здесь озеро больше напоминало замерзшее болото. пустые пластиковые бутылки и прочий мусор прибило к пристани и с наступлением зимы намертво вморозило в лед. видимо здесь и собирался весь хлам, который кидали воду выше по течению. броди сел на землю и гавкнул. Что такое спросила Бри, последовавшая за ними не знаю Мэт присел на корточки рядом с собакой тонкая корочка льда хрустнула под их весом над озером прокатилось тихое эхо водонепроницаемые ботинки мэта на несколько сантиметров ушли под воду рукавицы он смахнул со льда снег подд льдом виднелось что-то тонкое темного цвета ветка что он нашел Бри склонилась над плечом Мэтта, тот продолжал смахивать в сторону снег, снова раздался треск, по льду пробежала трещина, плеснула талой водой. Это была не ветка. Испуганно выдохнув, Мэтт вскочил на ноги и мельком поймал взгляд Бри, она резко глубоко вздохнула. Что-то всплыло на поверхность, показавшись между длинными зазубренными пластами льда. «Человеческая рука».